Глава 5. Причуды мизантропа Какой-то странный, пугающий скрежет донесся до него из темноты. Тут было чего попятиться назад. Однако он пошел вперед. Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание. Эта свирепо разверстая пасть ободрила его. Угроза сулила какой-то выход. Здесь, неподалеку было живое, непогруженное в сон существо хотя бы и дикий зверь. Он пошел в ту сторону, откуда доносилось рычание. Он повернул за угол и при мертвенно тусклых отцветах снега увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены. Не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колесах, значит, повозка. Но у него была крыша, как у дома, значит, людское жилье. Над крышей торчала труба, из трубы шел дым. Дым был красноватого цвета, что свидетельствовало о жарко-горящем очаге. Петли, приделанные снаружи на стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери виден был свет, горевший в хижине. Ребенок подошел ближе. Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали еще яростнее. Это уже было не глухое ворчание, а громкий вой. Он услыхал ляск натянувшейся цепи, и внезапно между задними колесами повозки под самой дверью блеснул двойной ряд острых белых клыков. В ту же минуту, как между колесами показалась звериная морда, в четырехугольное отверстии двери просунулась чья-то голова. «Молчать!» — крикнула голова. Вой прекратился. Голова спросила. «Есть тут кто-нибудь?» Ребенок ответил. «Да». «Кто?» «Я?» «Ты?» «Кто ты?» «Откуда ты?» «Я устал», — сказал ребенок. «А который теперь час?» «Я озяб. Что ты там делаешь?» «Я голоден», — голова возразила. «Не всем же быть счастливым, как лорды. Убирайся прочь!» Голова скрылась. Форточка захлопнулась. Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь. Он уже отошел на несколько шагов от воска. Но в то самое время, как закрылась форточка, распахнулась дверь и опустилась подножка. Голос, только что говоривший с мальчиком, сердито окликнул его из глубины воска. «Ну что ж ты не входишь?» Ребенок обернулся. «Входи же!» — продолжал голос. «И откуда это еще? Взялся на мою беду такой негодяй. Голоден, а зяб, а входить не хочет!» Ребенок, которого одновременно прогоняли и звали, стоял не двигаясь. Голос продолжал. «Говорят тебе, входи, бездельник».